Глава 44. Разлука. Мисс Сусанна Ниппер встала очень рано, хотя и не с рассветом. Черные глаза этой девицы чего то посоловели и, казалось, неохотно смотрели на окружающие предметы. Над ними была красная опухоль, несомненный признак обильных слез, пролитых во время ночи. Но не упал мужественный дух Сусанны Ниппер. Она была чрезвычайно проворна и смела, и все ее способности, казалось, были обращены на какое-то великое дело. Это было заметно даже по ее платью, перетянутому до нельзя и нарядному до чрезвычайности. Притом, расхаживая по всему дому, она беспрестанно мотала головой. А это ясно говорило о работе ее мыслительной машины. Словом, мисс Сусанна Ниппер решилась. Можете вообразить? решилась на отчаянное предприятие пробраться в комнату мистера Домби и объясниться наедине с этим джентльменом. Поднявшись с постели этим утром, она сделала грозный жест и сказала самой себе с необыкновенной энергией. «Хочу и сделаю. Желала бы я знать, кто мне помешает». Пришпоривая себя без отлагательства исполнить отчаянный план, Сусанна Ниппер целое утро шмыгала по лестнице взад и вперед напрасно отыскивая благоприятный случай к решительному нападению. Такие неудачи, раздражая ее нетерпение, еще больше увеличивали бдительность храброй девицы, и, наконец, к вечеру ей удалось открыть, что заклятый ее враг миссис пипчин под предлогом прошлой бессонной ночи легла на часик всхрапнуть в своей собственной комнате, и что мистер Домби покоился один на софе без своей обычной свиты. Вожделенное открытие привело в движение не только голову, но и все суставы отважной героини. Она на цыпочках подошла к дверям мистера Домби и постучалась. «Войдите!» — сказал мистер Домби. Сусанна еще раз мотнула головой для окончательного возбуждения умственных способностей и вошла. Мистер Домби, обращенный лицом к камину, с величайшим изумлением взглянул на нежданную гостью и привстал немного с постели. Мисс Ниппер сделала книксен Что вам надобно? — сказал мистер Домби. — Мне надобно, сэр, поговорить с вами, если это вам угодно. Губы мистера Домби пошевелились, как будто для повторения этих слов. Но озадаченный дерзкой отвагой молодой женщины, он, казалось, не мог произнести их вслух. «Вот уже, сэр, если вам угодно, ровно двенадцать лет прошло, как я нахожусь в услужении при мисс Флой. Она была ребенком, когда я пришла сюда в первый раз. И уж я давно жила здесь, когда поступила сюда миссис Ричардс. Я не мафусаил, с вашего позволения, но все же и не грудной ребенок». Мистер Домби смотрел во все глаза, но не сделал никакого замечания на это предварительное изложение фактов. Не было нет и не будет девицы милее добрее привлекательнее мисс Флоренци, сэр, если вам угодно слышать это от вашей покорной слуги. Я ее знаю миллион раз лучше, чем некоторые другие люди, потому что я видела ее в ее печальные дни и видела ее в ее радостные дни, как мало их было. видела ее и в одиночестве, когда она жила затворницей, а некоторые другие люди не видели ее никогда и нигде. Уже давно я хотела сказать этим некоторым людям и вот теперь говорю, Здесь черноокая вещунья для усиления эффекта притопнула ногой. Говорю, что мисс Флой — прекраснейший, прелестнейший, благодатнейший ангел, какого не было, нет и не будет на земле. Я это говорила, говорю и буду говорить, сэр, хотя бы разорвали меня в мелкие куски. Конечно, я не блаженная мученица Фокса. Но все же я христианка к вашим услугам. дас Примечание. Цитата из Фокси's Book of Matters. Сочинение, где изложены биографии христианских мучеников. Книга эта пользуется в Англии такой же популярностью, как у нас, Четье Миней. Примечание переводчика. Мистер Домби, взволнованный негодованием, сделался теперь еще бледнее, чем при падении с лошади. Он не верил своим глазам, и ему казалось, что его уши не на своем месте. «Моя двенадцатилетняя служба тут не идет в расчет, сэр!» продолжала Сусанна. «Всякий отдаст справедливость мисс Флой. Да и как не отдать, когда она такой ангел? Но я люблю ее больше всех на свете, между тем, как некоторые другие люди они и знать не хотят. Вот об этом-то именно я и пришла теперь сказать некоторым другим людям». Здесь она опять притопнула ногой и сделала энергический жест. «И еще бы я стала молчать после двенадцатилетней беспорочной службы». «Я, конечно, не крикунья площадная, сэр». «Ну да все же я и не рыба, с вашего позволения!» «Что вы под этим разумеете?» Проговорил мистер Домби, вперев в нее гневный взгляд. «Как вы смеете это говорить?» «Что я под этим разумею?» «А ничего. Я пришла говорить с вами, как покорная ваша слуга. Говорить с плеча. А как я смею, так этого, с вашего позволения, я и сама не знаю. Смею, да и только!» «О, вы не знаете, мисс Флоренсы, Не знаете, вот и все тут!» Мистер Домби в бешенстве протянул руку к шнурку колокольчика, но по эту сторону камина не было шнурка, а он не мог без посторонней помощи перейти на другую сторону. Быстрый глаз Сусанны мигом принял к сведению такое обстоятельство, и теперь-то, как она рассказывала после, Домби уже совершенно был в ее руках. Мисс Флой, осмелюсь вам доложить, самая покорная, послушная, прекрасная и, по милости некоторых людей, самая несчастная из всех дочерей на белом свете. Желала бы я знать, какой джентльмен, будь у него целый амбары с золотыми мешками, целые погреба с изумрудами и алмазами. да какой господин не стал бы гордиться мисс Флоренцей? Он будет гордиться, должен, он не может не гордиться. А узнай он ее настоящую цену. «Пойми хорошенько ее добрую душу. Так он, я вам скажу, скорее бы спалил свои амбары и разгромил погреба. Скорее бы оделся в лохмотье и стал таскаться со двора на двор, чем пустил бы ее мучиться и горевать в этом доме, где, с вашего позволения, крушится, тоскует и ноет ее нежное сердце». Здесь Сусанна заплакала на взрыд и уже изо всей силы притопнула ногой. «Женщина!» — вскричал мистер Домби. «Оставьте комнату!» «Прошу извинить, сэр, если бы мне даже пришлось оставить это место, где я столько лет служила верой и правдой, где я так много видела и слышала. Да это пустяки, сэр. У вас не достанет духу из-за такой безделицы разлучать меня с мисс Флой. То есть я вам скажу, вы непременно должны выслушать меня до конца и выслушаете. Я ведь, слава богу, не в Индии живу». «Ну а если и в Индии, так вот я вдовела и решилась спалить себя на костре с протухлым телом гадкого мужа. И спалю, если решилась. Это верно точно так же, как вот теперь я ни за что в свете не выйду из этой комнаты». Энергические жесты Сусанны Ниппер, столько же, как и ее слова, подтвердили действительность высказанной сентенции. «Уж зато могу поручиться, сэр», — продолжала она что в целом доме никто вас столько не робеет и не трусит, как я, ваша покорная слуга. Поверите ли, я тысячу раз собиралась с вами объясниться, да все не хватало духу. А вот в прошлую ночь я решилась, да и пошла. Так прошу извинить, я сделаю, что надо. Мистер Домби в порыве бешеной досады еще раз хотел схватиться за колокольный шнурок и за отсутствием шнурка ухватился за свою голову. Я видела, как мисс Флой мучилась и тосковала в своем детстве без укоров и без жалоб. Я видела потом, как она просиживала напролет целые ночи, помогая в занятиях своему маленькому братцу. Я видела, как она, не смыкая глазок, день и ночь сидела подле него в другое время. Этого, впрочем, не могли не заметить и некоторые другие люди. Я видела, как она без помощи, без одобрений, без ласкового слова достигла возраста прекрасной девицы которая может составить честь и гордость всякого общества. Я видела, как ее оскорбляли обидным невниманием и как она, бедняжка, принимала это к сердцу. Но никогда, смиренный и кроткий агнец, она не роптала мыслью, ни словом, ни делами. Напротив, она любила и любит некоторых людей со всей горячностью нежного сердца. Она обожает их и поклоняется им. А они молчат и хмурят брови, эти некоторые люди. Желала бы я знать. Разве нет у них языка? Разве они истуканы? Ведь мисс Флой не дала идолопоклонница, надеюсь? — Эй, кто-нибудь! — закричал мистер Домби изо всей силы. — Куда запропастилась ключница? Эй, кто-нибудь! — Вчера я очень поздно оставила мисс Флоренцо, — продолжала неумолимая Сусанна и она не хотела лечь в постель, потому что вы больны. И вот только поэтому надорвалось с печали ее бедное сердце. Я ведь не павлин, у которого на хвосте целые дюжины зорких глаз. Но все же, с вашего позволения, я и не крот, у которого нет ни одного глаза. Я стала сидеть и дожидаться в своей комнате, думая, что она соскучится и позовет меня. И вот смотрю, она, бедный агнец, потихоньку спускается с лестницы, и на цыпочках подкрадывается к этой комнате, как будто, с вашего позволения, нежная дочь не имеет права навещать больного отца, как будто за это ее стали бы судить, как преступницу. И потом она опять, бедняжка, робкими шагами побрела по лестнице и, войдя в гостиную, зарыдала. — Да так зарыдала, сэр, что у меня сердце надорвалось от жалости. — Желаю теперь знать, будет этому конец или нет, — продолжала Сусанна Ниппер, вытирая свои черные глаза и неустрашимо устремив их на бешеное лицо мистера Домби. «Я видела это не в первый раз. Я слышала это не чужими ушами. Вы не знаете, сэр, вашей дочери. Вы не знаете, сэр, что вы делаете. Раз навсегда решаюсь напомнить вам, что это и грешно, и стыдно, и бессовестно. Вот зачем я пришла, и вот что мне хотелось с вашего позволения объяснить некоторым людям». — заключила мисс Сусанна Ниппер, делая выразительные жесты и руками, и головой. «Ахти-ахти, какие напасти!» — послышался голос миссис Пипчин, когда черное бомбозиновое платье этого прекрасного перувианского рудокопа зашелестело в комнате. «Это что значит?» Сусанна приветствовала миссис Пипчин таким взором, который она нарочно изобрела для нее при первом с нею знакомстве и предоставила отвечать самому мистеру Домби. «Это что значит?» повторил мистер Домби, выходя из себя. «Что это значит, сударыня? Вы заведуете здесь всем хозяйством и смотрите за порядком. Кого же об этом спрашивать, если не вас? Знаете ли вы эту женщину?» «Я знаю, они очень мало хорошего, сэр», каркала миссис Пипчин. «Как вы сюда попали? Ступайте вон!» Непреклонная мисс Сниппер опять удостоила миссис пипчин своим выразительным взглядом и осталась на месте. «Так-то вы управляете моим домом, сударыня!» — гневно продолжал мистер Домби. «Входят ко мне без позволения и осмеливаются разговаривать со мною!» «Как? Джентльмену в его собственной комнате нет покою от его же служанок!» «Извините, сэр!» — возразила Пипчен, сверкая своим серым мстительным глазом. «Я чрезвычайно сожалею об этом случае. Это ни на что не похоже. Это из рук, вон!» «Но я, к сожалению, принуждена сказать, сэр, что эта молодая женщина не признает над собой никакой управы. Ее избаловала мисс Домби, и она не служится никого. Вы это сами знаете, негодница!» Язвительно продолжала миссис пипчин кивнув головой на Сусанну Ниппер. «Вон отсюда срамница! Вон!» — Если вы находитесь здесь людей, которые не хотят над собой признавать никакой управы, — сказал мистер Домби, оборачиваясь к камину, — то вы, я думаю, должны знать, миссис пипчин что делать с такими людьми. В чем же иначе, смею спросить ваши обязанности в этом доме? Велите ей убираться прочь. — Сэр, я понимаю свои обязанности и, следовательно, знаю, как распорядиться, — возразила миссис Пипчен бросив в то же мгновение мстительный взгляд на свою жертву. — Сусанна Ниппер! Месяц вам сроку с этого часа! — О, право! — скричала Сусанна, выпрямившись во весь рост. — Ну да, месяц с этого часа! Да что вы смеетесь! Вот вы у меня нахохочетесь! С глаз долой сию же минуту! — Сию же минуту я и уйду. На это вы можете положиться! — скороговоркой отвечала Сусанна. Я служила в этом доме 12 лет при своей молодой госпоже, а под командой какой-нибудь Пипчин часу не хочу остаться. Было бы вам это известно, матушка моя, миссис Пипчин. — Да уберетесь ли вы отсюда? — кричала разъяренная старуха. — Вон, вон! Или я велю вас вытолкать! — Мое единственное утешение в том, — продолжала Сусанна, уставив острые глаза на мистера Домби, что я высказала некоторым людям частицу истины, которую давно следовало бы высказать, ясно и честно. Пусть теперь нагонят сюда целую свору миссисов Пипченсисов. Надеюсь, впрочем, таких красавиц немного на белом свете. Здесь миссис Пипчен испустила пронзительный вой и с яростью повторила «Ступайте вон». Сусанна не сделала ни шагу. Пусть, говорю, я нагонят сюда целую свору каких-нибудь миссисин-пепчинсин. Ни одного слова не взять им назад из того, что я теперь высказала. Хотя бы они кричали целый год от десяти часов утра до двенадцати вечера. И хотя бы они и сдохли от надсады, что было бы очень весело. И с этими словами мисс Сусанна Ниппер бодро пошла из комнаты в сопровождении своего смертельного врага. Войдя в свою комнату в верхнем этаже, Она тотчас же заперлась к полному отчаянию взбешенной Пипчин и, усевшись между своими сундуками, принялась рыдать. Голос миссис Пипчин, стоявшей за дверями, скоро вывел ее из этого умилительного состояния духа. «Останется ли пучеглазая дура доживать до месяца или уйдет сейчас?» Мисс Снипер отвечала из своей засады, что такой особой здесь не имеется, а что живет она в нижнем этаже в комнате ключницы. Спросите старуху Пипчен. «Ах, бесстыдница! Срамница! Сволочь водяная!» Неистовствовала за дверями миссис пипчин «Убирайтесь вон сию же минуту! Захватывайте свои вещи! И чтоб духу вашего здесь не пахло! Как вы смеете говорить так с леди, которая видала лучшие дни!» На это мисс Снипер отвечала, что она очень жалеет об этих лучших днях, которые видала миссис пипчин А что касается доводяной сволочи, то она, как известно, кишмя кишит в перувианских рудниках, куда и следует отправиться за ней на первом корабле с бомбозиновым флагом. «Да что вы там беснуетесь за моей дверью!» — сказала Сусанна Ниппер. «Нечего поганить мой замок своим гадким глазом. Вы видите, что я укладываюсь и сейчас еду. Можете в этом присягнуть». Перувианская вдовица выразила живейшее удовольствие при этом известии и, сделав несколько общих замечаний насчет низкой породы, особенно когда ее испортит фамильярным обращением, отправилась приготовить жалование Ниппер. Тогда Сусанна начала приводить в порядок свои сундуки, чтобы достойным образом выехать из дому, где она служила 12 лет верой и правдой. По временам, когда она думала о Флоренсе, эти занятия прерывались громким рыданием. Скоро по всему дому распространился слух, что Сусанна Ниппер поссорилась с миссис Пипчин, что они ходили жаловаться к мистеру Домби, что по этому поводу произошел большой шум в комнате Мистра Домби, и что, наконец, Сусанна уезжает. Все это с разными пояснениями достигло до ушей Флоренци. И она до того приняла к сердцу последний пункт этой молвы, что мигом бросилась из гостиной в комнату своей черноокой приятельницы. Сусанна, между тем, уложив последний ящик, сидела на нем, скрестив руки и с дорожной шляпой на голове. «Сусанна, милая Сусанна, неужели и вы оставляете меня? И вы?» «О, ради бога, мисс Флой!» — отвечала Сусанна, рыдая. «Не говорите мне ни слова, или я принуждена буду унизиться перед этими чин-пепчисами, а мне бы ни за что на свете не хотелось им показывать свои слезы, мисс Флой!» — Сусанна, друг мой, радость моя, что мне без вас делать? Как мне с вами расстаться? Я не пущу вас, не пущу, не пущу! — Нет. — Нет, моя миленькая, моя душечка, мисс Флой. Право же, право же, ей-богу, нет. — Нельзя. — Этому так надобно быть. Я сделала свое дело, мисс. Воротить нельзя. Я не виновата. Я не тужу, мисс Флой. Пускай их себе, пускай. «А уж месяца мне доживать нельзя. Не то у меня не хватит духу расстаться тогда с вами, мое ненаглядное сокровище». «Нет, мисс Флой, не отговаривайте меня ради бога. Я довольно твердая, как видите, но все же я не мраморный столб, с вашего позволения». «Да что такое случилось, моя милая? Неужели вы мне не скажете?» Мисс Сниппер сделала отрицательное движение головой. «Сусанна, голубушка моя, сделайте милость». «Нет, мисс Флой, не спрашивайте лучше». Я не могу, я не должна и не хочу ни за какие блага в свете. Благослови вас Бог, и живите счастливо, мой светлый ангел. Если в эти двенадцать лет я оскорбила вас мыслью, словом или делом, простите меня. За все простите. Простите». Первый раз в жизни Сусанна в своем разговоре соблюдала пунктуацию. Даже довольно частую. Рыдание заглушало ее слова. «Красавица, моя душечка!» вопила мисс Снипер, бросаясь в объятия флоренсы «Придут к вам другие девушки. С радостью придут и станут служить вам верой и правдой. Но уже не будет ни одной, которая бы стала служить вам с такой преданностью и любовью, как ваша горемычная Сусанна. Вот что меня утешает. Прощайте, мой ангел благодатный. Прощайте же, душенька моя, мисс Флой». «Куда же вы поедете, Сусанна?» «Да у меня есть брат, мисс Флой, эссекский мызник». — отвечала расстроенная Сусанна Ниппер. — Он богат, держит коров, свиней, ягнят. Я поеду туда в дилежансе и остановлюсь у него. А вы не тужите обо мне, ангельчик мой. И не думайте, и не горюйте. У меня есть деньжонки в сберегательной кассе. И пока мест я могу обойтись без места. И не нужно мне никакого места. И не могла бы я теперь жить ни в каком месте. Не могла бы, не могла бы, ангельчик вы мой. Жемчужина вы моя. Горлица ненаглядная. Агнец кроткий. Голос миссис Пипчен, забурливший внизу, вовремя остановил быстрый поток красноречия, слез и рыданий Сусанны Ниппер. Услышав ее, она немедленно осушила красные опухшие глаза и храбро закричала Таулисону, чтобы он нанял извозчика перевести ее сундуки. Бледная, пораженная отчаянием Флоренса, не смела даже в этом случае употребить свое ходатайство перед прекрасной мамой, Из опасения подать новый повод к несогласиям между отцом и его женой. Притом казалось ей, что, может быть, она сама как-нибудь является причиной того, что высылают из дому ее старого друга. Заливаясь слезами, она побрела в уборную Эдит, куда в ту же минуту пришла и Сусанна проститься. Ну, — Но теперь поворачивайтесь живей! Извозчик у крыльца вещи на крыльце, Таулисон ждет! Так закаркала миссис Пипчен, поспешной почти следом за Флоренцией, входя в уборную залу Эдит. «Извините, сударыня!» — продолжала она, обращаясь к Эдит. «Но мистер Домби изволил отдать весьма строгие приказания!» Эдит сидела перед зеркалом под руками горничной, которая убирала ее к выезду со двора на какой-то званый обед. Она вполне сохранила гордое выражение лица и не обратила ни малейшего внимания на ключницу. «Вот ваши деньги!» — продолжала миссис Пипчен, привыкшая теперь тормошить прислугу точно так же, как в бывалое время тормошила своих пансионеров и преимущественно бедного Байтерстона. «Чем скорее вы сгинете из этого дому, тем лучше!» На этот раз у Сусанны недоставало духу бросить даже взгляд, принадлежавший миссис Пипчен по законному праву. Она сделала книгсян миссис Домби, которая в ответ кивнула головой, не сказав ни слова, и еще раз последний раз, бросилась на шею своей молодой госпоже, поспешившей заключить ее в объятия. В эту роковую минуту лицо бедной Сусанны, взволнованной торжественностью последнего прощания и употреблявшей отчаянные усилия скрыть свои чувства от перувианской вдовицы, представляло глазам наблюдателя перспективу самых необычайных физиономических феноменов. «Прошу извинить, сударыня!» — сказал Таулисон, обращаясь к Флоренсе из-за дверей, где он стоял с картонами Сусанны. — Мистер Тутс осведомляется о вашем здоровье и желает знать, не случилось ли чего с диагеном. Он дожидается ответа в столовой. Быстрая как мысль Флоренса бросилась из комнаты и побежала в нижний этаж, где мистер Тутс, одетый блистательнейшим образом, скорыми шагами ходил по зале, сгорая от нетерпения получить ответ на свои вопросы. «О, как ваше здоровье, мисс Домби! Я ничего, слава богу! Покорно вас благодарю! О, боже мой! Боже мой!» Последнее восклицание вырвалось из уст мистера Тутса в то мгновение, как он заметил следы глубокой печали на лице Флоренса. Он лишь только собирался подарить владычицу своего сердца пленительной улыбкой, как вдруг окаменел с головы до ног и представил своей фигурой образец страшнейшего отчаяния. «Любезный мистер Тутс!» сказала Флоренса. Вы были ко мне так добры, так благосклонны, что надеюсь, вы позволите просить вас об одной милости. Мисс Домби, отвечал Тутц. Назовите кого угодно, и то есть попробуйте только сказать, чего вам угодно, и у меня сейчас явится аппетит. Меня уж давным-давно отбило от еды, мисс Домби, клянусь вам, заключил мистер Тутц не без некоторого волнения. Сусанна Моя давнишняя подруга, мой искренний и первый друг, сейчас оставляет наш дом и уезжает отсюда одна-одинёхонька. Бедная девушка. Она едет домой, в деревню, недалеко отсюда. Могу ли просить вас об одолжении позаботиться о ней, пока она не сядет в дилежанс? — Мисс Домби, вы делаете мне право. Это такая честь, такое удовольствие, мисс Домби, ей-богу. Доказательство вашего доверия после того, как я с вел себя в Брайтоне. — Позабудьте об этом, добрый мистер Тутс. Торопливо сказала Флоренцо. «Так вы сделаете мне это одолжение, не правда ли? Вы подождете ее у подъезда и проводите? Благодарю вас тысячу раз. Вы так меня облегчили. Вы не можете представить, как я вам благодарна, добрый мой друг». И флоренса в жару усердия благодарила его опять и опять. И мистер Тутц в жару усердия поспешно вышел из комнаты. Но пошел задом, чтобы не проронить ни одного взгляда владычицы своего сердца. Флоренцо не отважилась идти вниз провожать Сусанну, которая теперь последний раз со всей юркостью своего характера расправлялась с перувианской вдовицей в присутствии одного грозного свидетеля, олицетворенного в мохнатой шкуре диогена Храбрый пес, так же как и Сусанна, терпеть не мог старуху Пипчин. И на этот раз, бросаясь на нее с пронзительным воем, заглушавшим отчасти ее собственный виск, Обнаруживал решительное намерение запустить клыки в ее черный бомбазиновый подол. И Флоренцо видела из своего окна, как Сусанна простилась с домашней прислугой. И как оглядывалась назад, чтобы еще раз взглянуть на дом, где она провела столько лет. И видела Флоренцо, как диагент поскакал за извозчичьей каретой, доказывая и ушами, и хвостом всю незаконность такого отъезда. Двери затворились. Прислуга убралась в свои комнаты, и все затихло. Все смолкло. Не стало мисс Сусанны ни первыжиги в доме мистера Домби. Не стало у Флоренса ее лучшего старинного друга. Кто теперь заменит ее? Никто. Никто. Флоренса горько плакала. Добрый и верный мистер Тутс во мгновение ока остановил извозчичью карету, и сказал Сусанне о своем поручении. Причем она расплакалась еще сильнее. «Клянусь честью», — сказал мистер Тутс, усаживаясь возле нее. «Я сочувствую вам от всей души. Клянусь честью, вы и сами теперь не помните своей печали, так как я этого ображаю. Нет, и не может быть страшнее несчастья, как разлучиться с мисс Домби». Сусанна предалась теперь вполне своей грусти. И эта грусть в самом деле была трогательна. — Перестаньте, мисс Ниппер. Ну уже перестаньте. Что делать, коли нечем пособить? — А послушайте-ка, что я вам скажу. — Что такое? — Вам теперь перед отъездом не мешает пообедать, да хорошенько пообедать. — Поедемте ко мне, мисс Ниппер. Моя кухарка — препочтенная женщина, вид у нее такой материнский, и она будет очень рада вас угостить. — Ее сын? — продолжал мистер Тутс, прибавляя разительный пункт к своей рекомендации. Ее сын воспитывался в первом приюте и взлетел на воздух, когда взорвало пороховой завод, где он служил. Славная кухарка!» Сусанна охотно согласилась, и мистер Тутс торжественно повез ее к своему жилищу. Там их встретили почтенная женщина с материнским видом, действительно оправдывавшая рекомендацию своего хозяина. И лапчатый гусь, который, увидев леди Везомую на колеснице, предположил на первых порах, что мистер Тутс, верный его давнишнему совету, задал припорядочного тумака в высокую грудь мистера Домби и победоносно совершил похищение его единственной дочери. Вид этого джентльмена возбудил в мисс Сниппер чувство некоторого изумления, так как его лицо находилось в состоянии великого распадения, и он не мог даже появляться в более или менее приличном обществе. Дело в том, что лапчатый гусь имел недавно состязание с отчаянным боксером, головою который действительно чуть не сорвал головы своему знаменитому противнику. Сам лапчатый гусь объяснил это несчастье тем, что рано имел неосторожность попасть под сиротский суд, из-под которого уже никак нельзя было освободиться. Примечание. Выражение «to get in the chancery» — «попасть под сиротский суд» — не совсем удобоизъяснимо, так же, как и русская фраза «задать под микитки». Сиротский суд – самый дурной из всех судов в английской администрации. Замечателен слишком медленным производством дел, которые иной раз не решаются и в десяток лет. В искусстве боксирования взять под сиротский суд значит нагнуть левой рукой подмышку голову своего противника, а правой поддавать ему тузов и в нос, и в глаза до тех пор, пока по другому весьма рельефному выражению нос не превратится в горчичницу, а глаза в уксусницу. Вырваться из этого положения очень трудно. Также, как из канцелярии сиротского суда примечание переводчика но из публичных листков возвещавших об этом великом состязании было очевидно что сорвви голова с самого начала искусно повел битву и в короткое время сбил своего противника на всех пунктах превратив под сиротским судом его нос в горчичницу а глаза в уксусницу впрочем как на самом деле происходило это боксирование бог их ведает Только лапчатый гусь, кроме изумления, пробудил даже некоторое соболезнование в чувствительном сердце Сусанны Ниппер. После сытного и вкусного завтрака Сусанна отправилась в контору дилижанцев в другом кабриолете вместе с мистером Тутсом, который сел возле нее, между тем, как лапчатый гусь, безотлучный спутник своего клиента, взгромоздился на козлы, придавая, сказать правду, весьма незначительное украшение этому поезду так как вся его рожа была облеплена пластырями. Мистер Тутс, наскучивший опекой этого героя, давно подумывал от него освободиться под каким-нибудь предлогом, который, однако же, приискать было очень трудно, тем более что лапчатый гусь дал себе в глубине души твердое обещание не расставаться с мистером Тутсом ни под каким предлогом. Разве только он снимет для него трактирное заведение с мебелью и со всеми принадлежностями, и при том в лучшем квартале Лондона. На этом основании знаменитый боксер рад был, пожалуй, хоть сию же минуту бросить долговязого туца и ознаменовать свое вступление в новую должность великолепным банкетом, на котором он заранее дал себе честное слово «напиться до бессмертия». Ученый термин, вынесенный им из Академии пьяниц. Вечерний дилежанс, в котором следовало отправиться Сусанне Ниппер к своему брату, стоял уже совсем готовый у подъезда конторы. Мистер Тутс, усадив свою спутницу, с нерешительным видом остановился у окна, между тем, как кучер уже собирался тронуть лошадей. Наконец, мистер Тутс, просунув через окно свою голову, сказал дрожащим голосом. — Эй, Сусанна, послушайте-ка. — Что вам угодно, сэр? — Мисс Домби, то есть оно... Ну, право, вы сами знаете, Сусанна. — Что такое? — Как вы думаете, ну, оно ведь того... «Вы, разумеется, понимаете!» «Извините, мистер Тутс», — сказала Сусанна. «Я совершенно вас не понимаю». «То есть оно, как вам кажется, можно ли так, например, не теперь, конечно, а со временем, надеяться, что мисс Домби будет иметь удов... то есть снисходительность полюбить меня, ну, вы сами знаете, а?» — заключил мистер Тутс. «О, нет, почтенный Тутс, нет». Отвечала Сусанна, сделав отрицательное движение головой. «Неужели никогда?» «Никогда. Решительно никогда. Покорно вас благодарю, мисс Снипер. Это ничего. Счастливый вам путь. Это совершенно ничего. Покорно вас благодарю». Дилижанс исчез, и вместе с ним исчезла всякая надежда в сердце доброго Туца. Долго простоял он на одном месте, вглядываясь вдаль без всякой определенной цели, И, наконец, махнув рукой, пошел отыскивать лапчатого гуся, который между тем стоял за буфетом, выпивая третью порцию джина.